Глава двадцать девятая. Божественная месть. Доехав до нашего поселка, распрощались с Андреем возле магазина и поехали к нам. Стоило открыть дверь в квартиру и к нам навстречу с возмущенным мяу, буквально вылетел кот. Учитывая крохотные размеры домашнего любимца, тот едва не сбил с ног шедшую впереди маму. Она тут же подхватила укоризненно взирающего на загулявших хозяев, Тошика и внесла его в квартиру. Пока она кормила нашего любимца, я провела Пашу на кухню, поставила чайник и пошла переодеваться. Вот вроде все как всегда. Я дома, и Паша за время нашего знакомства в каком только виде меня не лицезрел. Но именно сейчас, после сделанного предложения, захотелось выглядеть красиво. Странно, я все же женщина. Другие наоборот, в период до начищают перышки, а у меня выходит все наоборот. Может быть, дело в том, что теперь я сравнила себя... Беременного бегемотика с воздушной, словно сказочная фея Даши. ты чего копаешься? Обратилась ко мне, заглянувшая в комнату мама, все еще держащая на руках нашего без малого десятикилограммового катофеича, который с обиженной физиономией снисходительно принимал хозяйкины ласки. Не знаю, что одеть. Вздохнув, призналась я. Дурашка, ты видела, как он на тебя смотрит? Приглушённым тоном произнесла она. Одевай, что под руку попадет, для него ты в любом трепье сейчас красивая, и не заставляй парня ждать. Легко сказать, что под руку попадет, а что делать, если руки ни к чему не тянутся? Голова понимаю, что мама права, но... В итоге натянула на себя те вещи, в которых была в консультации в день нашей с Пашкой первой встречи. И по неискоренившейся с детства привычке решила загадать желание. Если заметят, то... Что? Прежде у меня в голове кружились сотни самых разнообразных желаний. А сейчас, после пребывания на Ристанге, появление здесь ворона и пашиного предложения, все желания как-то разом иссякли. Самое ценное я уже получила, и чего еще желать, просто-напросто не знала. Самое мерзкое заключается в том, что еще тогда, будучи маленькой девочкой, я вбила себе в голову неписанное правило «Если ударит в голову, загадать желание, но я этого не сделаю, то быть беде». И то ли слишком верила в это, то ли совпадало так, но на практике так и всегда выходило. «Значит, надо что-то придумать. Ну что? Денег? Как-то это мелочно. Очередных книг на бумаге?» Фу, Я скоро и так со счету собьюсь. Вещи? Драгоценности?» Взгляд упал на колечко на пальчики. «Вот оно, самая дорогая сердцу драгоценность, и других мне не надо. Поездку куда-нибудь? Скоро рожу, и об этом не будет и речи. Да и чем меня можно удивить после рестанга? Ну, не загадывать же, чтобы у нас все было хорошо». Тут как бы ситуация получается двоякая. Если загадываешь конкретное желание, то надеешься, что оно сбудется, а нет так и нет. Хуже в любом случае стать не может. А вот ставить под вопрос счастье страшно. Судьба на шутнице еще та, хватит мне уже знакомств с музом, и некой до сих пор оставшейся безымянной, вышестоящей сущностью можно изглазить. «Ну что зависло?» поинтересовалась до сих пор наблюдающая за мной мама. «Мам!» — взглянула я на нее. «Загадай желание, а я потом скажу, сбудется оно или нет». «Хм», — отозвалась она, явно задумавшись. «Ну, загадала». «Спасибо», — улыбнулась я и с чувством выполненного долга направилась на кухню. «Если Пашка и узнал мою одежку, то ничего не сказал, но это и не важно. Если у него в сознании мелькнула какая-то мысль на эту тему, то завтра об этом станет известно из его главки в файлике. И вот же нелепость. Почему-то мне стало неловко в компании Паши». Нет, я не хотела, чтобы он ушел, но едва ли не впервые я не знала, о чем говорить, хотя прежде проблем с этим не было. Что за глупости? Ладно бы мы только познакомились, но нас ведь объединяет слишком многое в прошлом, а новый статус должен был сблизить еще больше, а получилось наоборот. Он будто стер все былое, пришли робость и боязнь что-то сказать или сделать не так, оттолкнуть, показаться глупой или того хуже, некрасивый. Что на меня нашло? Сначала с одеждой, теперь это. И вот время идет, а мы сидим, молчим. Как смотришь на то, чтобы сходить прогуляться?» Нарушил затянувшееся молчание Паша. «Можно», – кивнул я. Выйдя на улицу, он первым делом заглянул в машину, откуда достал свой неизменный чудо-рюкзак, способный скрывать в своих недрах все, что угодно. Погода сегодня радовала, не уступая вчерашней. Солнечно, неимоверно тепло для конца октября и абсолютно безветренно. Прогулка вышла немножко странной. Обычно у людей накануне свадьбы поцелуи на уме, да зажимашки по углам. Какое там? Мы как-то по-детски, держась за руки, прошлись по местам нашей боевой славы, то есть там, где прогуливались прежде, еще летом. Даже к озеру пришли, где я чисто ритуально намочила руки в кажущейся сейчас ледяной воде. Паша, как и тогда, развел костер, достал из рюкзака теплую толстую походную подстилку, помог мне поудобнее устроиться – а затем из его безразмерного рюкзака появились шампура сосиски хлеб огурцы картошка разве что успевшая опасть листва на деревья не вернулась и рыбалкой мы не промышляли для полноты картины и когда он успел всем этим запастись видимо еще у даши позднее у него такой возможности попросту не было пока я сидела наблюдая за его суетой начали подкрадываться сумерки неловкость ушла ей на смену пришли покой и умиротворение происходящее казалось таким правильным а Паша таким надежным и самым лучшим. Все так же в молчании поев, мы собрались и, взявшись за руки, неспешно побрели к дому. А возле подъезда парень притянул меня к себе и поцеловал, настолько нежно, что у меня аж слезы на глаза навернулись. «Малышка», — прошептал он, ласково проведя большим пальцем по моей щеке. И это вступление после долгого молчания мне не понравилось. Может, он передумал? С завтрашнего дня я работаю», Вечером обещал помочь Степану с переездом к Даше. «Не приедешь», — немного грустно констатировала я. «Вот вроде понимаю, что жестоко гонять его сюда ежедневно после работы, где он наверняка будет уставать, и все равно грустно». «Угу. Но я позвоню. Обязательно. А еще... Еще заеду в ЗАГС и узнаю, когда мы сможем подать заявление. А чтобы не скучало, дам тебе задание. Обещай, что выполнишь». «Какое?» — спрашиваю, боясь давать опрометчивой клятвы. «Просто подумай, какой ты хотела бы видеть нашу свадьбу, хорошо?» Шутливо чмокая меня в кончик носа, добавил он. «Хорошо». Не сдержавшись, улыбнулась в ответ я. «Не скучай». Он подарил на прощание еще один сводящий с ума поцелуй, после чего развернулся и, не оглядываясь, пошел к машине. Какое-то время я стояла, как малолетка, с улыбкой на губах, провожая взглядом свет фар удаляющегося автомобиля. «Долго мерзнуть будешь?» приоткрыв окно на кухне поинтересовалась мама иду отозвалась я ощущая себя старшеклассницей застигнутой строгой родительницей во время первого поцелуя с мальчиком ну такой себе старшеклассницы конечно и поцелуй не сильно и первый учитывая мое дважды беременное состояние малыши словно откликнувшись на мои мысли зашевелились а кто-то из них даже пнул меня слегка ох какие горячие парни будут чуть что не по их сразу пинаться в этот вечер Мы с мамкой засиделись допоздна, и причины были банальны. Если поначалу мы обменивались впечатлениями и делились своими чувствами и эмоциями, не забывая при этом непрестанно тискать тошку в попытке загладить вину за столь долгое отсутствие, то потом мама, желая отвлечься от мысли о вороне, находящемся сейчас наедине с Дашей, зашла в соцсеть, планируя немного поиграть в примитивную игрушку типа «Три в ряд», а ей, как назло, выдали подарок в виде 24 часов бесконечных жизней. После этого мамка буквально пропала для всего окружающего мира. Погрузившись в игру, и тот единственный, кто смог бы привлечь ее внимание, был сейчас далеко. Ну а я... Я перечитывала появившиеся накануне главки, косясь на часы и ожидая наступления полночи, когда обновится заветный файлик. И вот, наконец-то, появились заветные главки. И опять три. От меня, Паша и Поля. Своё я пробежала глазами. Пашкину изучила более вдумчиво сообщив мамке, что загаданное вчера желание сбудется. А потом пришел черед головы от имени Поля, этакая односторонняя почта. То, как морестангский муж изливал душу, без малейшей надежды на ответ, больше всего напоминало исповедь. Он все больше тянулся к той, оставшейся рядом с ним миле, но правдолюбивая и верная драконья натура чувствовала подмену и на бессознательном уровне терзала бедного парня угрызениями совести. И большая часть, посвященной Полю главы, Вещала именно об этом, вызывая у меня чувство вины. Правда, там была информация и о происходящих вокруг событиях. Драконы в средствах массовой информации позиционировались не просто как спасители материка, а планеты в целом. Им же было приписано и возвращение магии на Верторике. Император лично курировал проводимые в Калиниском законодательстве реформы. Представители некогда исчезнувшей расы постепенно начали выходить из укрытий. Им даже были пожалованы земли под жизнеустройство крылатого народа, и, указ о государственном содействии, вопросах облагораживания выделенных земель и долгосрочных судах на строительство, заключались взаимовыгодные соглашения между едва не вставшими на тропу войны материками. В Академии пришло время каникул, и все мои друзья съехались в драконье гнездо. Поль теперь, не скрываясь, летал. От последней мысли стало грустно. Я так ни разу и не увидела его вторую постась. Сейлу, да и позднее ректора в драконьем обличье, застала, когда тот доказывал правдивость своих слов о причастности к древней расе, а вот собственного мужа так ни разу и не видела. Какой он, темный или светлый, зеленый, красный, серебряный или золотой, как его сестра? На этих мыслях я и погрузилась в мир грез. Стоит ли сомневаться, что приснился мне именно Рестанг? Не знаю уж, настоящий ли, или это просто отголосок моих размышлений перед сном. Я словно стою возле окна, любуясь заснеженными горными пиками, которые, дорезе в глазах, серебрятся в лучах восходящего солнца, а над ними кружит белоснежный дракон. Такой, казалось бы, далекий, и в то же время почему-то такой родной. И тут же откуда-то приходит осознание — это поль. А потом, потом передо мной замелькали разрозненные обрывочные фрагменты видений, то ли чьи-то воспоминания, то ли обычный сон, которому не характерна логическая последовательность событий. Подъем в понедельник получился поздним. Я отсыпалась после гулянок выходные и ночного чтения. Мама после ночных бдений в игрухе. Она, кстати, явно нервничает, видимо, из-за ворона, хотя вслух об этом и не говорит. А я? Я буквально порхаю по квартире, и чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и не дразнить мамку своим не в меру приподнятым настроением, уселась в кресло и всерьез задумалась над поставленной передо мной задачей. Какой должна быть наша с Пашкой свадьба? «Думала, думала, и вот хоть убейте, ничего не надумала. Раньше надо было замуж выходить, а сейчас возвращенная с годами практичность не позволяла мне желать того или этого. Собственно, важно ли это? Ведь главное, что мы будем вместе. Да и к тому же он, судя по всему, всерьез вознамерился не оттягивать решение этого вопроса. И моя беременность, с одной стороны, только на руку. Распишут скорее, а с другой — хороша будет невеста, вот-вот готовая разродиться». Но в то же время так захотелось ощутить себя принцессой. Белое платье, фата, три раза ха. Фата символ невинности, обхохочешься. Да и денег жалко на излишний пафос. У меня их вообще-то и нет. А что там у Паши? Разве что те, которые ему всучила Даша в свое время. О чем задумалась? Выдернул меня из размышлений мамин голос. Да вот Паша меня задачил. Я запнулась, обдумывая, как донести смысл своих внутренних терзаний. Чем же интересуется, очевидно, До файлика она ещё не добралась, иначе бы сразу поняла, о чём речь. Я должна решить, какой хочу видеть нашу свадьбу. И? Ну, я и поведала о своих желаниях и сомнениях. Фата? А почему бы и нет? Кому не нравится беременная невеста в фате, пусть не смотрит. Ну, а деньги? Лимузин нам ни к чему, он по нашим дорогам и не проедет. А отметить ведь можно и не в шикарном ресторане. Даша же предлагала отпраздновать у неё. Места там более чем достаточно. Что-то закажем, конечно тут же торт, что-то сами приготовим. Думаю, Нина поможет. Вдвоем управимся. Гостей много не планируется же. Да откуда им взяться, тем гостям?» — усмехнулась я. «Разве что те, кто был на моем дне рождения. А Даша? Сначала надо, чтобы усилия ворона дали результаты. Ты сомневаешься?» — взглянула на меня мама. «Если бы все это происходило на Рестанге, то никаких сомнений бы не было. Но тут... Не знаю, мам». Он сам говорил, что на земле с магией обращаться куда сложнее. Да что уж там. Мне было сказано, будто я сохраню свои арестанкские способности. И где они? Пробовала, прикола ради, стакан с места сдвинуть без помощи рук. Ничего. Не забывай, что ты была урезанной богиней, — усмехнулась мама. А ты пробовала сделать именно то, что могла там? Ну да, урезанная, — вздохнув, признала я. А пробовала другое, но... А вот никаких «но». Ты вряд ли обретешь тут полную силу, коль уж не имела ее даже в собственном мире. Поэтому вспоминай, что и как делала. Экспериментируй. С детьми же надо будет как-то совладать. Я вообще ничему там не научилась, хотя силы вроде бы были. Вернее, не успела ничему научиться. Разве что светляк зажигала. Глядя в окно, грустно произносит она и, демонстративно приподняв руку, щелкает пальцами, от которых тут же вверх устремляется нестабильный, с нечеткими контурами небольшой светящийся сгусток. «Упс, мам!» — позвала я, указывая взглядом на потолок. «Ой!» — сполошилась та, заметив то, что натворила. А тем временем ее детище уже вовсю начало прожигать пластиковую плитку на потолке. «Гаси!» — говорю. «Как?» — едва ли не кричит бессмысленно мечущаяся по комнате мама. «Вот же, блин! Нет, ну, понимаю, я училась хотя бы азам, потом ускоренно штудировала запретные труды по драконьей магии. А мама вообще теоретик». Но что нам делать сейчас? Был бы здесь ворон, а с ним, как назло, никак не связаться. Мысли закрыл, блин. Теперь кричи не кричи не услышат, а мобильным он пока не обзавелся. Я схватила телефон и попыталась связаться с Пашей, надеясь через него добраться до Лероса, но он не отвечал. И тут вспомнилось, что Даша записывала свой номер на листочек. Выбежала в коридор, перерыла всю сумочку-рюкзачок. Увы, как всегда, когда что-то очень нужно, это нечто не найти. А из комнаты уже вовсю валит дым. Мимо с пронзительным воем проносится шалелый кот, а следом за ним выскальзывает закашливающаяся мама. Я раз за разом набираю Пашке номер, но он по-прежнему не отвечает. Сунула мобильник в карман. Заскочила в комнату. не еще та. Потолок не горит, тлеет, но дыму. Глаза сразу же заслезились. Дышать тяжело. Пригибаюсь пониже, там еще хоть какой-то воздух есть. — вытащила из тумбочки коробку с документами и имеющейся в доме наличкой, схватила мамин ноут, свой планшет и почти задыхаясь выскочила в коридор, столкнувшись в дверях с бегущей навстречу мамы с ведром воды в руках. Вот только стоило плеснуть воды, и пламя мгновенно вспыхнуло еще сильнее, будто на жидкости для рожи ванул от души. Мама выскочила в коридор, где теперь уже тоже было трудно дышать от дыма. Что, стоишь? Быстро одевайся и на лестницу, хрипловато выкрикнула она. И пожарных вызывай. Не помогут пожарные, констатирую. Это как с электричеством. Не получится магический огонь обычной водой залить. В этот момент, словно по заказу, из-за входных дверей послышались громкие голоса, и кто-то начал звонить в квартиру. <кười> <кười> «Что делать?» Спросила мама, в то же время сунула мне в руки влажное полотенце, жестами показав, чтобы приложила его к лицу. «Уходи! Бог с ней с квартирой! О детях подумай!» Мотаю головой. «Огонь! Они драконы!» говорю. «Да хоть динозавр ты-то человек!» Кашусь на начавшую подозрительно вздрагивать под ударами входную дверь. «И ведь если войдут, станет только хуже. Начнут заливать огонь, и он распространится дальше, а остановить они его не смогут. Так весь дом спалим. Что же делать? Надеяться не на кого. Мама не помощник. Ворон далеко, а я... Я недоделанная богиня Рестанга». «Мус!» Тишина. Только шипение и гул разгорающегося все сильнее огня и глухие удары в дверь. Какой-то скрежет, горло першит, голова начинает кружиться. Надо успокоиться. Что бы я сделала, будь мы в этот момент на рестанге? Однозначно не ушла бы, бросив дом догорать. В голове тут же появилась ясность и с молниеносной скоростью замелькали расчеты магических формул. В груди разливается холод, растекается по всему телу, словно очищая организм, от витающей вокруг дымной отравы. А на кончиках пальцев ощущается покалывание. Делаю шаг в сторону комнаты, на пути мгновенно появляется мама, пытается остановить. «Потом, все потом!» Говорю и плечом отталкиваю ее в сторону. «Не время для полемик, мне нельзя терять сосредоточение». И вот я в комнате, сзади ничего не понимающая мама тянет за кофту, мешает. Щелчок пальцев, и я лишаюсь этой части своего гардероба. Зрение обострилось, жар уже не тревожит, дым тоже. Со странным, охватившим меня спокойствием, оглядываюсь по сторонам. Лампочки в люстре полопались, но света хватает. Зловещего, красного, оранжевого, синего, зеленого. Это, чадя на всю округу, полыхает диван. Пола с местами уже прогорел. Потолочная плитка расплавилась и свисает серовато-белесыми сталактитами почти до самого пола. Обои обуглились. От штор и тюля остались лишь кольца на железном карнизе. Глаза сканируют окружающее пространство а в голове продолжаются расчеты. От моих рук во все стороны начинает растекаться голубоватое свечение, соприкасаясь с которым исчезает дым, гаснет пламя, прекращают лететь вещи. Сантиметр за сантиметром эти лучи охватывают всю комнату, и сквозь очистившееся от копоти и дыма окно видно столпившихся на улице соседей. Воздух наполнился запахом озона, как после грозы. Свет с кончиков моих пальцев все льется и льется, постепенно становясь нестерпимо ярким а потом раздается хлопок сопровождаемый заставивший зажмуриться вспышкой и я обессиенно опускаюсь на остатки паласа вокруг полный разгром но ни малейшего признака пожара ни копоти ни черноты ни запаха гари, лишь проплешины то тут то там открывающие бетонные стены топорщится в стороны выскочившие пружины дивана на полу искрится мелкая крошево стекла от лопнувших лампочек а на пороге комнаты застыла с откровенно отвисшей челюстью мама. «Ты это сделала!» Тихо произносит, а в следующий миг со стуком и треском слетает с петель входная дверь и коридор заполняет ворвавшийся в квартиру народ. Мгновенно наваливается усталость. Все плывет перед глазами. Я словно сквозь толщу воды слышу чьи-то голоса. Кажется, мама на кого-то ругается, но мне все равно. Малыши в животе пинаются, не давая отключиться. Во рту пересохло. Безумно хочется пить, но встать или позвать на помощь нет сил. Сколько длилось это мучительное полузабытье, не знаю. В какой-то момент я почувствовала, как заботливые руки подхватывают меня подмышки и осторожно куда-то тащат по полу. И вот я уже лежу на чем-то мягком, а моих губ касается кружка. Ощущаю, как столь вожделенная влага попадает в мой рот, смачивая пересохшие губы, язык, небо, горло, я глотаю, глотаю, глотаю а следом по телу пробегает волна ласкового тепла и приходит облегчение. «Ну же, малышка!» Звучит в моей голове голос. «Стоп! В голове?» Распахиваю глаза. «Ворон! Здесь!» Да еще и в своей истинной ипостасе. «Ты пришел!» — улыбнулась я. «Мус позвал!» — отозвался Лерос. «А когда я звал, а не отзывался!» — обиженно констатирую. «Он не мог, малышка!» — мысленно вздохнул ворон. Та, что некогда говорила, с тобой наложила на него запрет на общение с обитателями земли. «Что?» Я аж подскочила с мамины постели, где, как оказалось, лежала до этого, и тут же ощутила волну головокружения. «То, маленькая, то... Лежи, насколько мог, придал тебе сил, но ты слишком выложилась». Говорит, мягко, но настойчиво укладывая меня обратно. «Так вот, благо, хоть я с Ристанга, вот он и смог предупредить о случившемся». Да только с созданием порталов тут... Ну да ладно, потом расскажу. Ворон умолк, а я полулежала в шоке, переваривая полученную информацию. Это что же выходит, безымянная пообещав мне помощь тогда, взамен потребовала всячески мешать музу, вставлять ему палки в колеса. На тот момент это казалось этакой игрой в женскую солидарность. Но стоило мне пойти против ее воли и она... Или это совпадение? Давно запретила, интересуюсь не особо рассчитывая на ответ, ведь ворон мог и не знать, когда это произошло. В тот день когда ты дала согласие на брак. Отозвался Лерос и тут же добавил. «Мус здесь, просто говорить с тобой не может. Узнай у него все про эту даму», произношу и начинаю подниматься с постели. «Тебе отдыхать надо. Мне в туалет надо», огрызнулась я, тут же ощутив волну раскаяния. «Смысл срываться на Лероса, который ни в чем не виноват?» Прошла через свою разгромленную комнату, миновала коридор, освещавшийся от окна в кухне. На входе в туалет на автомате щелкнула выключателем, и ничего не произошло. Да, темнота, она такая темнота. Видимо, во время магического пожара где-то закоротила провода. И вообще, теперь нас явно ждет глобальный ремонт в моей комнате, как минимум, покупка штор и дивана. Ладно, бог с этим. Есть кое-что поважнее. А именно, боги. Судя по всему, выходит, мои предположения верны. Это некто, узнав, что я не сдержала необдуманно данное ей слово, разгневалась и в отместку за непослушание решила в корне переписать финал моего романа. И уж чего-чего, а хэппи-энда в нем явно не предвидится. По сути, это война, в которой меня решили пустить в расход. Ну что же, она типа божественная сущность, говорите? Вся из себя недосягаемая и неприкосновенная? Ага, ага. Боги создают вселенные твари их населяющих. Что же, да будет так. Не могу ничего приписать в файл с приближающимся к завершению романом. Да не вопрос. Начну новый. Приквел к почти дописанному циклу. И там, от осенившей меня идеи, аж на душе как-то потеплело в предчувствии мести. «Ну, богинька, держись!» Зачем-то взглянув в потолок, прошипел я. «Ты с кем тягаться?» — надумала девчонка. Тут же раздался в моей голове уже знакомый женский голос. «Мы все здесь боги, так почему бы не помериться силами?» На этот раз уже мысленно ответила я, внезапно ощутив уверенность в своих силах. «Наивная. Что ты можешь? Жалкий бог, давно позабытый вселенной. Пришло осознание того, что безымянная богиня не всесильна. Она даже не может прочитать мои мысли без моего на то желания. Ведь ей явно не вдомек то, что я задумала. А еще... Еще в голове тут же начали складываться частички, собранные по крупицам мозаики». Боги живы, пока о них помнят. Этот постулат вбивался нам прочно через все возможные каналы связи на протяжении всей жизни. Об этом писали в книгах, говорили актеры в кинофильмах, а ведь и то, и другое было кем-то написано, очередными богами, богами, создающими бесконечное множество параллельных вселенных. Закон отношения времени между мирами определяет их создатель, а значит, то, что я задумала, вполне возможно. И как она там сказала, Жалкий бог, давно позабытой вселенной. Выходят параллельные миры существуют до тех пор, пока о них знает хоть один живущий в иной параллели разумный. И я, судя по ее намеку, уже создавала нечто или... или создам. С этими мыслями я прихватила из коридора ранее спасенный ноутбук, благо заряда батареи должно было хватить еще надолго. Истощение истощением, но по клавишам-то щелкать я пока что в состоянии. Меня буквально накрыло вдохновением. Войдя в свою раскуроченную комнату, с радостью констатировала, что любимое кресло каким-то чудом уцелело, как и переносная подставка под ноут. Устроилась поудобнее и забыла обо всем на свете, кроме переполняющих меня идей о новом сюжете. Я строчила, строчила и строчила, прервавшись лишь тогда, когда ноутбук жалобно пиликнул, информируя о том, что заряд батареи все же не вечен. Словно очнувшись, оглянулась по сторонам. И в квартире, и на улице уже давно стемнело. Единственным источником света в комнате был мой уходящий в режим сна ноутбук. Поднялась из кресла, потянулась в стороны, разминая затекше от долгого бездействия тела. Прислушалась. Тихо. Странно. Потирая глаза, буркнула я и, нащупав в кармане мобильник, взглянула на время. Одиннадцать вечера. Не позвонил. С грустью констатировала я, вспомнив пропашенное обещание. Что-то мне подсказывало... Без проделок этой трижды проклятой богиньки здесь тоже не обошлось. Наверное, она подстроила Пашке очередную пакость, из-за чего он и не смог мне позвонить. А эта гадина теперь надеется, что я с сгоряча нарублю дров. Не дождется. Вызов уже принят, и отступать я не намерена. Будем лепить собственное счастье своими же руками. А врагов? Врагов по-доброму прикопаем в ближайшей канавке. Так в раздумьях и слегка покачиваясь от слабости... Зашла в мамину комнату и застала умильную картину. На ее кровати, привалившись спиной к стене, сидел ворон в обличии Даркора и ласково поглаживал по волосам, положившую ему на колени голову мамку. «Ага!» — привлекла их внимание я. «Голубки, а мы как спать будем?» — устала, потирая глаза, интересуюсь. «Дар связался с Дашей», — отозвалась мама. «Она пригласила погостить у нее, пока мы здесь не приведем все в порядок». Дар? Мысленно усмехнулась я маминому свойскому обращению к Леросу. «Но Му спросил тебя не отвлекать», — мысленно добавил ворон. «Хм, выходит, общаться он со мной не может, но в мыслях копаться в легкую. Ну и ладно, сейчас мы по одну сторону баррикад». «Ты про эту богиньку разузнал?» — уточняю. «Да, но, может, отложим этот разговор, тебе бы отдохнуть?» «Хорошо, соглашаюсь, а сама продолжаю лелеять планы месте. Как следует сосредоточиться на этой мысли мне не дали. Мама раздобыла фонарик и принялась за сборы. Спустя десять минут мы оказались уже у Даши. Я ожидала расспросов, шокового состояния в исполнении хозяйки особняка. Но приютившая нас девушка, на удивление, спокойно отнеслась к открывшемуся посреди ее холла порталу. «Спрашивается, что же тут в нашем отсутствии?» — вытворял ворон.